Глава 35. Робот смерти. До сегодняшнего утра Лалита была уверена, что задуманный ею сюрприз принесет огромные деньги, но сейчас этот звонок совершенно вывел ее из себя. Позвонил парень, которого она сумела перевербовать на свою сторону — Он работал на одного из ее соперников, которого Лолита действительно побаивалась, не в смысле физической расправы, а в умении широко и свободно мыслить. Он не раз сумел перехитрить Лолиту, выискивая очень сильных бойцов, чьё умение держал в такой тайне, что иногда даже его подчиненные ставили на других и проигрывали. Они-то проигрывали но сам Калюжный, прозванный Хитрованом, делал себе на этом огромные бабки. Несколько раз Лолит пыталась подобраться к его окружению, но тот, видно, или слишком много платил им, или сумел найти слабые струны у каждого и этим умело пользовался. Лолите помог случай. Однажды, проезжая по улице, она заметила у обочины легковую машину. Молодой парень, лицо которого показалось ей знакомым, копался в моторе. Она остановилась и спросила, не нужна ли ему помощь. Парень был столь растерян, что не сумел скрыть своей радости. В машине сидела его старушка-мать, которую он вез в больницу. Когда машина заглохла, он пытался остановить кого-нибудь, но безуспешно. Лолита же согласилась помочь, и он быстро пересадил мать в ее машину и сел сам, По дороге Лолите удалось выяснить, откуда ей знакомо лицо этого парня. Именно он часто сопровождал на поединке своего шефа по прозвищу Хитрован. То ли из благодарности, то ли из-за того, что лалита ему приглянулась, но Эдик, так звали парня, не заставил себя долго уговаривать и согласился снабжать ее информацией. Но с условием, что встречаться они будут только в крайнем случае, А так, звонок, пароль, отзыв, информация, все. Об оплате тоже договорились. Лалита не поскупилась, и Эдик остался доволен. Сегодня он сообщил, что хитрован привез из-за кордона какую-то звезду рукопашного боя, у которого на счету было уже несколько убитых противников. Он был беспощаден, кровожаден по-садистски и очень хорошо держал удары, Хитрован уверен в его победе, но сделает хитрый ход. Сам поставит довольно крупную сумму против своего бойца, а его подставное лицо почти все деньги Хитрована поставит на этого гориллу по кличке Робот Смерти. Эдик уже видел этого бойца, и тот действительно поразил его. Сплошная груда мышц, которые мгновенно взрываются и бросают мощное тело на противника. Это просто взбесило Лолиту, и она, не зная, что предпринять, решила сначала пообщаться с тем, на кого собиралась поставить. Она не знала, о чем будет говорить с ним. Вполне возможно, ей просто захотелось лишний раз убедиться в правильности выбора и окончательно решить, стоит ли ставить на эту лошадку. Лалита естественно, понимала, что никто, кроме Господа Бога, не сможет точно сказать, кто из них выиграет последний бой, но она была очень импульсивна и доверяла своей женской интуиции, которая, нужно признаться, никогда ее не подводила в самые трудные минуты Нет, она не будет бросать монетку и вручать свою судьбу случаю, она сама поймет, правильно ли сделала выбор. Лолита очень многое ставила на карту. Даже Лёша Шкафа она не посвятила в свои сокровенные планы на будущее, где и ему отводила достойное место. Уже несколько недель в тайне, даже от Лёши Шкафа, она заводила нужные связи. Где женскими прелестями, где заманчивыми предложениями она всё подготавливала почву для проживания в далёкой стране. Заплатив несколько тысяч долларов человеку, которому она доверилась, Лолита внесла задаток за двухэтажную виллу на берегу Адриатического моря и поручила найти фирму, занимающуюся предприятиями, которые стоят на грани банкротства. Она открыла этому человеку свои перспективные планы и обещала ему пост юрисконсульта. Нарисованные ею перспективы могли соблазнить кого угодно, и Феликс, бывший психиатр, пробивной человек, всецело доверил свою судьбу этой маленькой хищнице, как сам называл ее. Лолиту очень волновала победа или проигрыш Рекса, потому что, истратив достаточно большие средства на виллу, она нуждалась в крупных суммах, чтобы воплотить свою мечту в реальность. «Как отгадать, кто выиграет? Рекс или робот смерти?» Ее размышления были прерваны стуком в дверь. «Да!» — раздраженно бросила она, и в дверь просунулась голова Никиты. «Привел!» — тихо проговорил он, заметив настроение хозяйки. «Пусть войдет один!» Савелий вошел, и Никита тихонько прикрыл за ним дверь. Кивнув Лолите, Савелий прошел без приглашения к креслу, стоящему напротив стола, и молча плюхнулся в него. лалита тоже не начинала разговора. Со стороны могло показаться, что эти люди понимают друг друга без слов. Игра в молчанку продолжалась несколько минут. Савелий с удовлетворением ощущал, что совершенно четко читает ее мысли. Это для него было так забавно, что он даже усмехнулся. «Чему это вы так радуетесь?» — не выдержав, спросила Лолита. «Радуюсь. Вы неправильно расшифровали мою улыбку», — совершенно спокойно отозвался он. «Просто люблю наблюдать за человеком в экстремальной ситуации». «Откуда вы...» — начала Лолита, но тут же осеклась. «Почему вы решили, что я нахожусь в экстремальной ситуации?» «Почему не столь важно, как, впрочем, и то, откуда я это знаю?» Он ехидно хмыкнул. «Гораздо важнее для вас понять другое». Савелий сделал довольно длинную паузу до тех пор, пока Лолита не начала нервно ерзать в кресле. «Можно ли ставить на меня или нет? Не так ли?» «Что?» Она так округлила глаза, что, казалось, они вот-вот вылезут из орбит. «Бред какой-то! Вы должны мне сказать, откуда вы это узнали!» Она встала и капризно топнула ножкой. «Да никто мне ничего не говорил!» Он устало потянулся в кресле, снова сделал паузу и добавил. «Это же элементарно, дорогой Ватсон!» Савелий усмехнулся. «Завтра начинаются поединки. Вы неоднократно говорили, что хотите на мне заработать, И вот вы меня срочно требуете к себе. Зачем? Или сделать мне напутствие, или лишний раз убедиться в правильности своего выбора. Логично. Он вызывающе уставился ей прямо в глаза. Лолита ответила не сразу. Она была немного ошарашена. Орексия она имела свое представление, и оно было довольно простым и определенным. «Бывший спортсмен или афганец с неудачно сложившейся жизнью, довольно потрепанной, опустившийся, не очень умный, но определенно ценящий себя, однако последнее, как говорится, отголоски прежнего «я». А тут она поймала себя на мысли, что совершенно не знает сидящего перед ней человек. Он не так-то прост, как показался сначала». Неожиданно лалита почувствовала к нему симпатию, неудержимую тягу. Захотелось встать, подойти и прижать его голову к груди. Она настолько реально представила себе это, что даже почувствовала сладкую истому во всем теле. Казалось, еще миг, и она не сможет сдержать свой порыв. В этот момент раздался телефонный звонок, который показался ей таким громким, что она вздрогнула, со злостью покосилась на телефон, Потом виновато взглянул на Савелия, словно извиняясь за что-то, и взяла трубку. «Слушаю», — резко бросила она, забыв отключить громкую связь. «Милая, что с тобой?» — раздался голос Лёши шкафа. Он не был напуган её тоном, вопрос был скорее участливым. «Со мной?» у Лолита чуть помолчала, пытаясь вернуться к реальности от своих мыслей. «Нет-нет, все в полном порядке», — она смягчила тон и бодро добавила, — «просто немного устала». «Есть проблемы?» — она сказала эту условную фразу для того, чтобы он знал, что она не одна. Почему-то ей совсем не хотелось переключать телефон. Чуть отвлекшись, Лолита не заметила, как Савелий криво хмыкнул, услышав ее последние слова, и когда лалита повернулась к нему, знаком предложил оставить ее одну — Но Лалита отрицательно покачала головой. «Ну и хорошо», — облегченно вздохнул Лёша Шкаф. «Я очень хочу, чтобы на завтрашнем празднике ты была самой красивой». «Спасибо, милый. Звоню я вот по какому поводу. Мне стало известно, что Хитрован готовит нам какой-то сюрприз, но какой — выяснить не удалось». Дело в том, что из твоего резерва мне пришлось отдать еще шесть билетов, 4 Приморскому региону и два нашим возможным западным партнерам. Слова «приморский регион» означали, что кто-то из боссов Приморского края решил посетить их праздник, а возможные западные партнеры, что прибудут гости из Италии. «Слушай, такой ажиотаж вокруг нашего юбилея, что очень многим приходится отказываться». Как ни странно, в голосе Лёши Шкафа не было большого энтузиазма, скорее озадаченность. «Не беспокойся, милый, всё будет на самом высшем уровне». Лолита полистала свою записную книжку и добавила «Если нужно, можешь использовать еще семь билетов из резерва. Себе оставлю только два, на всякий случай». «Спасибо, ты меня просто выручила». Голос лёши Леши шкафа явно повеселел. «Как там наш Рексик поживает?» «Кажется, нормально». Она сделала паузу, словно решая, сказать или нет. «Кстати, если есть желание, можешь сам спросить его об этом. Он сидит прямо передо мной». «Вот как!» Было заметно, что этот сюрприз был для него не из самых приятных, но он бодро сказал. «Очень хорошо. Дай ему трубку». Лолита взглянула на Савелия, словно пытаясь понять, как он отнесся к такому неожиданному повороту, но тот спокойно протянул руку и взял трубку. «Слушаю, шеф!» — проговорил он без каких-либо эмоций. «Привет, чемпион!» «Идущий на смерть приветствует тебя», — усмехнулся Савелий. «Откуда такой пессимизм?» «Ну, почему же сразу пессимизм? Так гладиаторы приветствовали римского императора». «Да, я читал Спартака», — хмыкнул Леша Шкаф. «Как самочувствие? Есть ли пожелания, просьбы?» «Самочувствие отличное, а пожелание только одно, чтобы поскорее наступило завтра». — Что ж, мне нравится, что ты рвёшься в бой. — Не столько в бой, сколько побыстрее развязаться с тобой. Савелий нисколько не старался смягчить тон. — Ну зачем же так-то? Неужели тебе плохо с нами? — Какая разница, плохо или хорошо. Просто не люблю быть под чьим-то началом. Я собака, которая гуляет сама по себе. — «Хорошо, хорошо. Сделаешь дело и гуляй смело», — примирительно произнёс Лёша Шкаф. «Ты спросил?» — я ответил. «Есть ещё что? Или передать трубку хозяйке?» «Ладно, передай». В голосе Лёши послышалась обида. лалита взяла трубку и отключила громкую связь, понимая, что сейчас Лёша спросит что-то о Рексе. «Да, слушаю, милый». «Что с ним?» — недовольно спросил лёша шкаф. «Это я и пытаюсь выяснить», — осторожно ответила Лолита, посмотрев на савели «Может, стоит его чуть подогреть?» У них это означало припугнуть, шантажировать, сыграть на чем-нибудь в данном случае на наташ или на ее братишке. «Ни в коем случае!» — отрезла она. «Верь мне, все будет в порядке». «Смотри, а по поводу хитрована я все-таки подстрахуюсь. Кстати, только что разговаривал с Гогой. Придется существенно поделиться с ним нашими завтрашними доходами». «Из-за братьев?» — догадалась Лолита. «Естественно. Он что, так и будет сидеть у нас на хвосте?» «Посмотрим». «Ладно, милая, целую». «Я тоже». Лолита положила трубку и нервно закурила. «Проблемы?» — с иронией спросил Савелий. «Есть немного», — согласилась она, не обращая внимания на его тон. «Ничего, справлюсь. Вот что, Рексик, хочу вас спросить о другом, что меня волнует сейчас гораздо больше». Она немного помедлила, затягиваясь сигаретным дымом, затем выдохнула и продолжила. «В нашей игре есть два варианта. Если предположить, что вы выиграете и станете чемпионом, то мы, поставив на вас, можем сорвать хороший куш, который сразу покроет ваш долг. Но можно прямо сейчас открыть вас, создать хорошую рекламу, заставить многих поверить в вашу победу, а самим поставить против вас. Как видите, я ничего не скрываю. Конечно, второе менее прибыльно, но беспроигрышно. «Вы что-то недоговариваете? Судя по всему, у вас появились сомнения, на мой счет, и это связано с новостью, которую вы получили сегодня. Поэтому вы решили прощупать меня, не так ли?» «А вы очень опасный человек, от вас ничего не скроешь». За кокетливым тоном Лолита попыталась вскрыть свое удивление. «А зачем вам скрывать что-то от меня? Мы же партнеры». Он ехидно ухмыльнулся. Вы правы. Да, у меня действительно появилась информация, которая заставляет насторожиться. Дело в том, что один из наших конкурентов приготовил нам сюрприз. Вместо заявленного ранее бойца, он выставляет другого, которого привез из-за границ. Этот метис никогда не проигрывал, угробил нескольких противников, а кличка у него под стать биографией — Робот смерти. Лолит как-то странно посмотрел на Савелия, то ли испытующая, то ли с сожалением. Вот как! Улыбка моментально слетела с его лица, и в глазах появился стальной блеск. Очень хорошо, что вы сказали мне об этом. Можете ставить на меня все, что имеете. Завтра его победное шествие прервется. В его голосе было столько неприкрытой злости, что Лолита даже чуть вздрогнула, подумав, что не желала бы никому иметь этого человека своим врагом. «Обо мне кто-нибудь знает?» — неожиданно спросил он. «Ну что вы!» «Если вы сумели получить информацию о противнике, то как вы можете быть уверены в том, что он не смог сделать то же самое?» «Вполне логично», — была вынуждена согласиться Лолит. «Но что же тогда делать?» «Думаю, что нынешний хозяин этого робота-смерти уверен в его победе. Но если он хоть что-то узнал обо мне, то...» «Как бы вы поступили на его месте?» — неожиданно спросил Савелий. «Деньги-то, судя по всему, немалые». «Я бы попыталась свести на нет возможность вашей победы». «То есть?» «Подослала бы Костоломов». «Правильно. А для того, чтобы этого не произошло, меня нужно усиленно охранять. Именно об этом вы сейчас подумали, не так ли?» «Точно». Конечно, это существенно уменьшает их шансы, но я уверен, что и противник об этом подумал, а значит, пойдет не только лобовым путем, но и более сложным. Он попытается найти кого-нибудь из вашего окружения, купит его с потрохами, и тот либо прнет меня сзади ножичком, что маловероятно, либо подсыплет чего-нибудь в еду. «Организую проверку каждого блюда». «Сейчас известны такие препараты, что обнаружить их обычным способом почти невозможно. А снятие пробы ничего не даст. Результат может проявиться прямо на соревнованиях». Он говорил с ней, как учитель с нерадивым учеником. Лолита несколько минут размышляла над тем, что услышала от Савелия. «Нет, ей определенно нравился этот парень. Отличная голова» как четко он все разложил по полочкам. Вот кого бы заиметь консультантом. «Я с вами согласна на все 100 и потому принимаю решение. Прямо из кабинета вас отвезут ко мне, к нам, на квартиру. Я думаю, что с вашей стороны нет возражений. У нас много комфортнее, чем в вашем номере». «Не сомневаюсь», — кивнулся Элий. Но как на это посмотрит ваш милый, а вот это вас не касается. Ошибаетесь, хозяйка, очень даже касается. Приревнует, и... Он провел рукой по горлу. «Не бойтесь, не тронет!» Лолита с улыбкой подмигнула. «Я не за себя, за него боюсь!» Жестко отрезал Савелий, и улыбка слетела с ее лица. «Все будет нормально. С лёшей мы как-нибудь это уладим», — заверила она. Но Савелий сказал, «Лучше бы прямо сейчас. Не люблю сюрпризов». «Хорошо», — Лолита схватила трубку и быстро набрала номер. «Милый, это я. Знаешь, после твоего звонка я подумала, что ты был прав, и нам нужно быть умнее наших противников». «Есть предложение?» «Мне кажется, что Рексу во избежание каких-либо сюрпризов нужно пожить у нас до самого начала поединков. Как ты думаешь?» Савелий с улыбкой покачал головой. «Хитрое бестие. Очень умело играет на Лешинах слабостях». Тот, видно, уже расплылся в улыбке и думает, что он это сам придумал. «Ты умница. Я сейчас позвоню и предупрежу, чтобы Марина готовила еще на одного человека». «Ты просто прелесть, милый! Целую!» Она с довольным видом бросила трубку. «Но как?» «Высший пилотаж!» — хмыкнул Савелий. «Вот что, Рексик, Никита вас выведет через мой личный вход. Я не хочу, чтобы кто-то узнал, что вас нет в номере». «Вы опасная женщина. Идею схватываете просто на лету». Вынужден был похвалить ее Савелий. «Опасное только для врагов, а для друзей...» Лолита игриво подмигнула и нажала на кнопку под столом. В кабинет тут же ввалился Никита. «Слушаю, хозяйка». «Вот что, Никита. Выведешь его через мой личный вход, не привлекая внимания, посадишь в машину и отвезешь к нам на квартиру. Там передашь его Константину и вернешься, поговори. Ясно?» «Так точно, хозяйка! Он здесь, но его нет!» — весело выпалил Никита. «Вот именно! Он здесь, а его нет!» «И еще кое-что!» — сказал Савелий. «Слушаю вас, — с интересом повернулась к нему Лолит. «Жеребьевку кто будет проводить?» «Это в моих руках!» — понимающая ответила она. Можете быть уверены, что в первом поединке вы с ним не встретитесь. А ставки делаются сразу или принимаются после каждого поединка? Ставки прекращают приниматься с первым гонгом каждого боя. «Придется потрудиться», — усмехнулся Савелий. «Еще как!» — воскликнула Лолита и протянула Никите ключи. «До вечера». Никита кивнул Савелию, чтобы следовал за ним, и они вышли в дверь, расположенную прямо за ее столом. Там оказалась еще одна комната, где были диван, телевизор и небольшие тренажеры. К комнате примыкали ванная, туалет, небольшой бассейн с финской баней. Все это Никита успел ему рассказать, пока они не подошли к двери, за которой скрывался лифт. Спустившись, они оказались в небольшом вестибюле, где Никита просил подождать, пока он не подгонит машину прямо ко входу. Вскоре машина стояла на месте. Никита, быстро осмотревшись, кивнул Савелию, и тот быстро ёркнул в машину и спрятался на заднем сиденье Никита сел за руль и быстро отъехал прочь. В машине Савелий с удовольствием ушел в свои мысли. Он точно рассчитал с Лолицей. Убедительные доводы подтолкнули ее к тому, что она решила вытащить Савелия из клуба, чего он, собственно, и добивался. Теперь необходимо связаться с полковником Богомоловым, если он еще работает в органах. Сейчас Савелий вспомнил все и был бесконечно благодарен за это своему старому учителю, который появился как нельзя кстати. К полковнику Богомолову у него было много вопросов. И по происшествию на Пироговке и о капитане Воронове, и о трупе, на который он наткнулся в подземной теплотрассе. Он и так потерял слишком много времени, чтобы продолжать бездействовать. Конечно, он мог бы попытаться связаться с Богомоловым через Наташу, но почему-то не решился впутывать ее в это дело. Савелий не знал, что его бывший учитель по спецназу уже получил о нем сведения, но никак не мог понять, почему Савелий сам не ищет связи с ним или с Богомоловым. Вычислив, что Лолита переведет его из номера, скорее всего, к себе на квартиру, Савелий хотел только одного — найти возможность позвонить Богомолову, а если его уже нет в органах, то разыскать Зелинского. Конечно, он понимал, что за каждым его шагом будут следить, но если Никита был с ним с самого начала и успел получить нагоняет хозяйки, то этот Константин, надо надеяться, не сразу врубится в то, что от него требует Лолита. Когда никита ввел его в квартиру у лолиты и лёши шкафа перед ними предстал огромный детина с кобурой под мышкой из которой виднелся пистолет макарова вверяю тебя рекс в надежные руки с усмешкой произнес никита живите дружно пока и он тут же вышел константин дружелюбно представился детина «Зовите меня просто Рекс», — произнес Савелий, по-гусарски стукнув пятками и склонив голову. «Чем будем заниматься?» «Как насчет обеда?» — не обращая внимания на явную иронию, спросил Константин. «А кто будет готовить? Не ты ли?» — скривился Савелий. «У нас есть кому готовить!» «Между прочим, здесь отличные повариха. Пальчики оближешь». Невозмутимо ответил тот, получив, видимо, от Лолиты вполне определенное указание создать гостю уют и комфорт. «В таком случае я за». «Кстати, откуда можно позвонить?» «Как бы, между прочим, поинтересовался Савелий». «Телефон на стене». «Но звонить ты -то должен только в моем присутствии и только Наташе». Он не изменил тона, но Савелий почувствовал, как он доволен, что имеет право хотя бы на этот запрет. «Как только Наташе? Родственникам, брату, например?» Савелий сделал такое удивленное лицо, что тот даже несколько смутился. «Нет, если ты по этому вопросу сам не можешь принять решение, то давай я позвоню госпоже Лолите, и она подтвердит, что уж брату-то я могу позвонить». Савелий сделал шаг к телефону, но был остановлен, как и рассчитывал. «Хорошо, можно и брату, но в моем присутствии», — решительно проговорил Константин. «Естественно, приказы начальства не подлежат обсуждению», — на полном серьезе произнес Савелий и набрал телефон Богомолова. «Приемная!» — услышал он мужской голос. «Соедините, пожалуйста, с Константином Ивановичем», — спокойно проговорил Савелий. «Как доложить?» «Скажите, что звонит его младший брат». Савелий, не задумываясь, пошел на эту ложь в надежде, что офицер либо соединит машинально, либо доложит Богомолову, и тот прикажет соединить из любопытства. После недолгой паузы Савелий услышал голос Богомолова. «Слушаю!» «Костя, это я, твой бешеный брат». Савелий подмигнул Константину, а у самого внутри все звенело. Узнает ли его Богомолов, примет ли условия игры? Он очень надеялся, что тот сразу поймет все, как понял его тогда, когда Савелий сообщал ему о генерале Галине. Константин Иванович сразу же узнал голос Савелия и с трудом сдержался, чтобы не засыпать его вопросами. Не зная, откуда звонит Савелий, и не будучи уверенным, что их разговор не подслушивается кем-либо третьим, он решил предоставить Савелью возможность самому решить, что и как говорить. «Привет, братишка!» — весело проговорил он. «Давно ты мне не звонил? Как дела?» «Понимаешь, Костя, тренировался много, готовился к серьезным поединкам на звание чемпиона России и потому никак не мог выбрать время связаться с тобой» а сейчас за день до схваток нашел возможность. Очень бы хотелось, чтобы ты появился и поддержал меня, но с билетами трудно, вмиг разошлись по самым крутым кругам, и вряд ли удастся у кого-нибудь перекупить. Я тут встретил на днях старого знакомого, хотел у него попросить, но... да ты его должен помнить, я его как-то привозил к тебе на «Мерседесе». «Да, я его помню. Спасибо за приглашение, попытаюсь через знакомых достать. Желаю удачи и помни, я всегда болею за тебя, как и многие другие, кто любит тебя и всегда помнит. Звони, когда сможешь». «Если смогу, то конечно», — сказал Савелий с явной усмешкой. «Хорошо бы повидаться, чайку попить, потолковать о том о сём. Ещё повидаемся». Богомолов сделал небольшую паузу и тут же добавил. «Помни, теперь я всегда буду рядом с тобой. Я знал, что на брата всегда могу положиться, как на себя самого. Всем огромный привет!» Последним словам Савелий особенно обрадовался. Константин Иванович смог засечь номер телефона, а значит, найдет и адрес. Он положил трубку и взглянул на Константина. «Ну как, вроде никакой оплошности я не допустил. Я же понимаю, что ты выполняешь свою работу и потому не собираюсь тебя подставлять. Могу даже не говорить про разговор с братом, которого она не знает». Он произнес это так спокойно, словно речь шла о совершеннейшем пустяке. Константин понял, какую глупость он сейчас совершил, но совладал с собою и со вздохом сказал... «Можешь говорить, можешь не говорить, хозяйка и сама узнает об этом звонке». Все разговоры с этого телефона записываются. Он взглянул, в глаза Савелию, но тот справился с охватившими его чувствами и спокойно сказал «Ну что ж, тем лучше». В мыслях он прокручивал весь разговор с Богомоловым, пытаясь найти хоть что-нибудь, что могло бы насторожить Лолиту, — Если она обратит внимание на старого знакомого, которого встретил на днях... Но ну и здесь есть отмазка. Можно сказать, что встретил его, когда смотался из номера в тот злополучный день. Кто он? Да хотя бы Алик. Очень увлекается боевыми искусствами, вот и хотел у него билетиком разжиться. Почему не рассказал про брата? Кто он и чем занимается? Здесь, конечно, посложнее. Приемная... Хорошо еще, что помощник не назвал, что за приемная. Чем занимается? Президент коммерческой фирмы. Самая популярная сейчас профессия. Неожиданно Савелий вспомнил о мыслях Лолиты, когда она разговаривала по телефону с лёшей шкафом. Тогда, занятый другими проблемами, он зафиксировал их и отложил в память, а сейчас эта информация неожиданно выплыла, заставив его сосредоточиться. Лолит тогда подумал о каких-то двух покойных братьях, которые были уничтожены с ее подач. А «Ведь она не курочка. Лалита только прикидывается курочкой. На самом деле она стервятник».